Вздох. Хорошо было много недель спустя вновь оказаться на берегу, даже при том, что нога всё ещё немного болела. Забавно было хромать по узким, запруженным народом улицам, седьмым и чам за спиной, разглядывая людей из здания, в то время как штацкие предусмотрительно уступали ему дорогу. Тао и сам по себе был радостным сюрпризом. Каждый из городов на реке был не таким, как остальные. Тао вообще было трудно назвать городом. Скорее, это было небольшое торговое поселение. Когда Оли смотрел на него с борта приближающегося к берегу Сапфира, у него возникло странное ощущение, что где-то он уже это видел. Соломенные крыши, коричневые дубовые балки на фасадах домов, земляного цвета штукатурка. Вначале он определил этот стиль как средневековый европейский. нарешил, что скорее он ближе к эпохе тюдора, когда двинулся по узкой дорожке, претендовавшей на звание главной улицы, поскольку там он увидел более старинные строения, балки которых почернели, а штукатурка побелела. и так та он напоминал декорации старой англии. верхние этажи выступали вперёд, бросая тень на каменную пыль под ногами, в то время как полоса голубого неба над головой а щетинилась по краям карнизами. Блестящее бутылочное стекло в ромбовидных окнах отражало свет, не давая заглянуть внутрь. Вывески изображали доступные внутри товары. Несмотря на постоянное отсутствие свободного пространства впереди, что делало его продвижение рискованным, Олли был зачарован. Конечно, набедренные повязки и мантии выглядели здесь неуместно. но он чувствовал себя так, словно перенесся в Лондон времен Шекспира. И его все время преследовала мысль о том, есть ли в этом городе театр и кто пишет для него пьесы. Бротто торжественно обещала, что корабль не уйдет без него. Он явился сюда в поисках воинов, но чувствовал себя, словно отпущенный на свободу пленник, словно ребенок на ярмарке. В один из моментов, когда даже его ранг и престиж не освободили немедленно перед ним путь, он с улыбкой повернулся к Нанжи и заявил: "Мне нравится этот город". Нанжи зажал нос и сказал: "Фу. Что ж, нечто в этом было. Главная артерия города была настолько узкой, что от края до края хватило бы размаха рук двух человек, и была плотно забита людьми. Теперь Олли увидел причину задержки. тележка полная яблок сцепилась колёсами с другой гружённой блестящей голубой из ростовой плиткой и от удара красные плоды посыпались в грязь глядя поверх голов он увидел мальчишек шнырявших тут и там подбирая сокровища и владельца тележки который среановался в ругательствах с хозяином тележки с плиткой их изобретательность всё росла Генеалогия становилась все более невероятной, а указания относительно воздействий на различные части тела все более разрушительными. Колесо тележки с плиткой свалилось с оси, и весь груз готов был обрушиться. Драка, которая неминуемо должна была за этим последовать, легко могла перерасти в массовые беспорядки. Добродушные насмешки толпы уже начали сменяться бранью тех, Чем неотложным делам могло помешать неожиданно возникшее препятствие. Посреди всей этой суматохи маячила рукоятка меча, словно поплавок, но на её владельца, похоже, никто не обращал внимания, не давая ему даже подойти ближе к источнику всех проблем. Оли решил, что настала пора продемонстрировать своё воинское искусство. Он начал проталкиваться вперёд, расчищая себе дорогу силой, там, где не помогал его ранг. И вместе со следовавшим за ним по пятам Нанджи он добрался до самой середины заварушки и положил тяжёлую ладонь на плечо плиточника. Плиточник сердито обернулся, потом со страхом взглянул вверх и уважительно замолк. Яблочник прекратил излагать детальную родословную своего противника в четвёртом колене. Оба с облегчением ждали дальнейших указаний. Оле приказал яблочнику и мускулистому рабу приподнять один конец тележки. В то время как сам схватился за другой и перенёс свой вес на левую ногу, тележка приподнялась, и плиточник поставил колесо на место. Нанжи уже начал освобождать для него проход. Вскоре толпа рассосалась, вместе с последними грубоватыми комментариями. Местный военный неудачник остался стоять, оказавшись очень юным и очень маленьким вторым, который с побелевшим от ужаса лицом смотрел на пришельца. Он вряд ли был намного старше Катанджи и не выше его ростом. Не стоило удивляться тому, что ему не удалось проявить свой авторитет. Он потянулся трясущейся рукой к рукоятке меча. "Оставь", приказал Олли, судорожно сглотнув, второй повиновался и отдал ему штадский салют, представившись как ученик Аладжуи. Олли произнёс ответное приветствие, но не стал тратить время на то, чтобы представить юнному Нанджи Мне нужен местный староста, сказал он. Веди меня к казармам. С ещё большим страхом Аладжуи молча показал на ближайшую дверь. Над ней висел бронзовый меч, который Олли должен был заметить раньше, рядом с громадным сапогом. И где же староста? спросил Олли. Он, он там, ми лорд. Олли посмотрел на Нанджи, как он и ожидал, тот озадаченно взглянул на него. Они направились к двери, а ученик Аладжуи шёл за ними следом, не ожидая, когда его формально отпустят.